Глава 2. Мужчина бежал по берегу моря. Волны лизали его ноги, брызги летели в лицо. Вода была теплой, но его тело покрыли мурашки. Добежав до спасательной вышки, Эдик плюхнулся на первую ступеньку лестницы и вытер влагу со лба и щек рукавом рубашки. Если б видела жена, как он непочтительно отнесся к шелку и соединенному в изделие именитым итальянским дизайнерам, упала бы в обморок. Эдик давно не бегал и даже не предполагал, что так запыхается. У него было отличное тело от природы и не хуже метаболизм, поэтому он плевать хотел на тренажерные залы. В гольф играл, да, но там либо пешочком по лужайке фланировал, либо на машинке гонял. Сейчас был вечер, Но не поздно, и солнце ещё щекотало небесное брюхо, иначе говоря, горизонт заходящими лучами. Корнилов ехал с деловой встречи в областном центре. Дорога частично шла вдоль моря. Дорога была новой, но Эдик ездил по ней бесчисленное множество раз. У Корнилова имелся шофёр, и он на сам пейзаж за окном не обращал внимания. Ничего нового там явно увидеть нельзя. Поэтому в дороге предпочитал заниматься делами. А если не было настроения работать, играл на планшете в Змейку или Злых птиц. Да, это детские забавы, но взрослым Эдику хватало в жизни. Но в этот вечер корнило его не хотелось пялиться в экран компьютера, и он просто смотрел в окно. Пейзажи были ничем не примечательными, и всё же его кое-что привлекло. Заставив водителя остановиться, Эдик вышел из машины. "Жди здесь", бросил он шоферу и перешагнув парапет, спустился с насыпи. Впереди десятиметровая полоса мелкой, похожей на песок, гальки. За ней море. Берег неровный, изрезанный, ломаный, но в море нет больших камней или плит. Берег хороший. Эд, стянув макасины и закатав штаны, двинулся к кромке воды. Зашёл по щиколотку и повернул голову вправо. Это же она, пробормотал Эд. Вышка из моего сна. Нет, она похожа на ту вышку, возразил он себе, потому что все спасательные вышки выглядят примерно одинаково. И всё же, Когда он увидел из окна автомобиля эту накренившуюся, облупленную, что-то подсказало. Она. Он несколько секунд пребывал в замешательстве, после чего велел шоферу остановиться. Эдик осмотрелся. Ему казалось, он никогда не был на этом месте. Это в далеке от населённых пунктов, и попасть сюда можно только случайно. и то в последнее время, потому что трасса пролегла по близости. Но с другой стороны, раз есть вышка, то когда-то на этом участке берега массово бывали люди, а значит, мог попасть и маленький Эд. Он вынул телефон, чтобы определить местоположение. До родного города ближайшего 12 км, а по близости только деревня. Но она в горах, и больше ничего. И все же Эд нутром чуял, что это то место из его кошмара. Осознав это, он швырнул макосины на гальку и побежал к вышке. И волны лизали его ноги, как во сне, вот только никакого счастья Корнилов не испытывал. Зато когда добежал, ничего страшного не случилось, а дышка не в счет. Когда дыхание нормализовалось, Эд позвонил своему помощнику, переслал ему координаты места и велел узнать, не было ли когда-то здесь чего-то хоть сколько-нибудь примечательного. После чего пошёл обратно. Вернувшись в машину, Эд позвонил Земских. Тот не ответил. Лёша нравился Эдику, но он был какой-то странный. Даже если не брать в расчёт то, как он распорядился своей жизнью, просто уж очень он себя противоречиво вёл. То рубаха парень, то бука, то душевин, то точно лёд. То женщин глазами пожирает, то смотрит сквозь них, будто никаких желаний не испытывает. И только к морю у него одно отношение восторженное. Зазвонил телефон. Эдик глянул на экран. Алексей Зимский. Привет, поздоровался Эдик. Здравствуй. Извини, не мог ответить, был на встрече. Какие мы важные, усмехнулся Корнилов. Я тоже. Может, по пивку вдарим через часик? Давай. Ты всё ещё в Приморской? Да. Завтра выселяюсь. Артур мне флигель сдал в своём доме. будут там обитать. У него, насколько я знаю, прямо на берегу дом. Ага. Только он, мягко говоря, не очень шикарен. Совершенно потрясающая деревянная хибара, ветхая, но колоритная. Душ, правда, на улице, но это и неплохо, бодрит лучше. Зато унитаз есть в доме. А в саду алыча, гранаты, виноград, и птичья семейка живёт на платане. Совсем вы в столицах своих одичали, притворно вздохнул Эд. Птицам и алыеча радуетесь. Алейке на заднем дворе, которую Артур духом зовёт, умиляетесь. Только ты учти, поздней осенью твой флигель остывать начнёт, он не отапливается, и мыться на улице ты уже не сможешь. Если, конечно, в Москве закаливанием не занимался. Не думаю, что доживу до поздней осени, произнёс Алексей натреснутым голосом. В смысле, не останешься у Артура, тебе неж жильё? Да, именно. Ладно, до встречи. И отключился. Снова странности, мысленно проворчал Эдуард. Вот он щебечет точно птичка из сада капитана Бывалова. А секунду спустя уже как декабрас выставил иголки: "И не трогайте его". Только Корнилов телефон убрал, снова звонок. Жена: "Мася, ты где?" "В дороге, еду с района". "Когда дома будешь?" "Часа через 3. Мне ещё в одно место надо заскочить". "Ну вот. А что такое?" У меня есть кое-какая информация для тебя, многозначительно проговорила Полина. Видимо, узнала что-то от своих подружек об убийствах. Так излагай, я слушаю. Не по телефону же? возмутилась она. Хорошо, пошли с почтовым голубем. Мася, я не шучу. Мне есть что тебе сказать, и это нужно сделать лично. Ладно. Я заеду домой на 10 минут. Их будет достаточно? Я постараюсь быть краткой. Умничка. Не устаю повторять, что тебе несказанно повезло с женой. На этом Полина разговор закончила. Эд, написав земских SMS, задержусь минут на 20 и дав команду водителю, убрал телефон и откинулся на сиденье. После пробежки по берегу Его клонило в сон, и он решил немного подремать. На крышу Приморской Корнилова проводил администратор ресторана. Пока поднимались, он сообщил, что господин Земских уже его ожидает. Заказал пиво, а к нему ничего. Не желает ли Эдуард Константинович Крабов или строганины, рыбных палочек, орешков, чипсов? Борща я хочу. Сделайте побыстрее. С остальным решим. Админ тут же удалился, а Эд нырнул под балдахин VIP-ложи. Земских сидел на диване и потягивал пиво из стакана ёмкостью 0,33. В Минзурках не было, спросил Эд, пожав приставшему Лёше руку. Безалкогольное только в таких ёмкостях. Надеюсь, мне ты не его заказал. Нет, местного, бачкового, тёмного. Сегодня свежее привезли, я видел, как разгружали. А ты чего уж не полакомишься? Я сегодня не в настроении, и поморщился, будто у него что-то болит. Крабов будешь? Нет, я сыт. Да и наелся я за последние дни морепродуктами, не хочется их. Как можно чем-то наесться, не понимаю. Если ты что-то любишь, тебе это не надоест? А нет, так и нечего давиться. Я больше 10 лет питался правильно. Ограничивал себя, чтобы не рассталстеть, не отрастить холестериновых блях, уберечься от сахарного диабета. Да ещё у меня гастрит. В общем, кашка, паровая рыба и варёная курица, тушёная цветная капуста, шпинат. Но за последнюю неделю я перепробовал почти всё из того, чего себя лишал. И что ты думаешь? Оказалось, что каша и шпинат вкуснее крабов и борща. Ты угадал. За долгие годы ты полюбил эту пресную пищу. Еда она как женщина. Вот живёшь с одной, скромной, доброй, понимающей, но не казистый, закомплексованной, пресноватый. Да. Заставил себя жениться на ней, потому что понимал, это правильно. Но на эффектных девиц всегда заглядывался. И вот однажды решился изменить своей вареной курятине с цыпой с перчиком. Попробовал? Понравилось. Второй раз вроде тоже ничего. На третий уже как-то не так остро или слишком остро, что тоже ничего хорошего. И понимаешь, что привычная, она и есть лучшая. Леша поаплодировал Эдику. «Отлично сказано. Только ты женат на красотке чуть ли не двадцать лет. Не тебе рассуждать о вареных курочках». «Ты знаешь мою жену?» «Нет, но ребята с бывалого говорят, что она просто огонь. Замечу, со всем уважением говорят. И с годами становится только эффектнее». «Боюсь, с чили она уже переборщила», — подумал Эдик. «Я не знаю». Пока у меня только во рту полит, но со временем заработаю язву. Естественно, супруги эт изменял. Природа одарила его щедро, и с годами корнилов не стал слабее как мужчина. Его также волновали женщины, организм требовал еженедельного секса, если куча дел, и ежедневного в более-менее свободные периоды. А так как Паулина его не возбуждала, Эдик искал секс на стороне. Предпочитал стабильные отношения, но не брезговал и разовыми. Выбирал женщин одного типа: крепких, но не толстых, длинноногих, грудастых, миловидных и с минимумом косметики на лице, не говоря уже о тюнинге. Цвет глаз, волос и возраст значения особо не имели. Была у него юная блондинка которой он в течение двух лет оплачивал учебу в институте. А была и рыжая бестия за пятьдесят. Это ничего материального от Эда не требовало, но желало сексуальных у тех два-три раза в неделю. Но он не всегда мог обеспечить ей регулярный секс, из-за чего и расстались. А жаль. Женщина очень ему нравилась, но не отменять же из-за нее встречи. Я должен тебе кое-что рассказать, выдал Алексей после того, как перед Эдуардом возникла кружка пива. Валей, я сегодня говорил с Устиновым по телефону. Да ладно. Это как ты до него добрался? Через частного детектива, который на него работает. А, до детектива как? Моя одноклассница с ним, не знаю, как сказать. Лешь, ты чего мямлишь? удивился эт. В общем, моя первая, ещё школьная любовь, как и я, сейчас тут. Хотя я в Москве жил все эти годы, она в Самаре, но вот как-то так произошло. Чёрт, я начал такать. Не отвлекайся. Мы живём с ней оба здесь, в Приморской, и общаемся. У вас, у нас ничего. Но Оля, её так зовут. В поезде познакомилась с парнем. Лёша обхватил голову и шумно выдохнул. Фу. Запутываю тебя, дурак. Можно объяснить проще. Он этот парень, детектив, который работает на Устинова. Мне всё ещё не до конца понятно, но пофиг. Как поговорили с Устиновым? Нормально? Я ему про тебя рассказал. Зачем? Дек едва пивом не поперхнулся. Так я только и за тебя на него и вышел. Мне до всех этих городских разборок дела нет. Я матрос на рыбацком судне. Живу один вдвоём. А единственная мечта у меня достичь маяка. Ты же планируешь как минимум дожить тут до старости? Я хочу помочь тебе решить проблемы. Спасибо. Я тронут. В общем, завтра Устинов нас с тобой примет. Хотел утром, да мне надо в новое жильё вселиться, потом палубу на бывалом отдраить и трём, смогу только после обеда. Ты веришь, что этот разговор что-то решит? По крайней мере, прояснит. Тоже не факт. Увидеть в реальности Наполеона в берете тоже дорого стоит, серьёзнейшей миной выдал Алексей. Эдик рассмеялся. и подвёл к себе борщ, успевший подстыть. Отправив в рот одну за одной три ложки, он откинулся на диване и поделился с Лёшей тем, что узнал от жены. Останком, найденным на Юнге 2, почти 20 лет. Ты это серьёзно? Более чем. То есть тела пролежали на корабле все эти годы, и никто их не обнаружил? Но Юнгу списали гораздо позже. Да, 11 лет назад. И тогда на борту никаких покойников не было, потому что я лично всё проверял при покупке дока, как крыса прошарил каждый закоуток. И что же получается? Останки лежали где-то в другом месте. Их перенесли на Юнгу 2. Моя супруга, Поля, дружит с женой местного начальника РОВД. Та подслушала рабочий разговор мужа, сообщила моей благоверной: "А нам не, я тебе". Больше никакой информации. Останки не идентифицировали. Я больше ничего не знаю, но вряд ли. Во всём этом должен быть какой-то смысл. Да, но я пока не в куреваю какой. Может, юнгу собирались затопить со всеми телами на борту? Судно не выведиши с дока, оно не на ходу. А если топить на месте, так легче тела свести на моторке в море до да выбросить. Какие страсти у вас тут творятся, с ума сойти. Да уж, покой нам только снится. Тут на крыше показалась шумная девичья стайка. Барышни разного возраста и роста, но все как на подбор эффектные, пожалуй, даже с перебором. О, подружки моей супруги заявились. сделал кислую мину эдик. Цып из перчиком. Сейчас махито напьются, кальян накурится и будут тут отжигать. Да и пусть. Не хочу я их видеть изжога. Пойдём в обычную пивнушку. В палатку на берегу. Во. Мне всё равно. Пошли. Только так и идём, чтобы эти куры не видели. И залпом допив пиво, вынырнул из-под балдахина. Алёша последовал его примеру.